Все небо окрасилось в синий цвет ночи. Ох, надеюсь, Индекс в порядке. Кэмидю вспомнила о монашке в белом, которая, предположительно, ждала его в комнате общежития. Я не могу рассчитывать, что она умеет готовить, так что, может быть, сейчас она катается по полу от голода. Он хотел позвонить ей, но быстро передумал. Он вспомнил, что на прошлой неделе Индекс в конце концов оказалась вовлечена в битву школе Савы потому, что он позвонил ей. Кэмидио перестал думать о индекс и сосредоточился на текущем задании. Он шел в общежитие средней школы Токивадай, чтобы найти Микото Мисако. Автобусные остановки в Академгороде часто называли по учебным Например, 12-й район университета Токасаки, или 22-й район бассейн старшей школы Шизуна. Это было не слишком удивительно, так как все автобусы в Академгороде были школьными. К счастью, была остановка под названием 7-й район, общежитие средней школы Токивадай. Обычно в это время автобусы уже не ходили, но на этой линии были специальные вечерние автобусы для учеников, которые учились в частных подготовительных школах или на летних курсах. Это было одно из многих привилегий частных школ. Так вот это место. Комедё с черным котом на руках вышел из автобуса и посмотрел на здание. Вокруг трехэтажного здания, сделанного из камня, стояли обычные бетонные здания. Это общежитие западного типа просто воткнули между остальными зданиями. А за исходящего от него странного чувства историчности, казалось, что тут просто поставили заграничное общежитие, перевезенное с его родины. У него не было ни сада, ни газона, как и другие здания, но выходило просто на тротуар. Глядя на такое впечатляющее здание, Комитет чуть не рассмеялся, увидев веревки для сушки белья, тянувшиеся из окон, как в нормальном общежитии. Кот должно быть увидел развивающееся на ветру белье, потому что начал двигать головой в вынесенных движений. Комедио пошел к главному входу, но тот был закрыт более основательно, чем он предполагал. На первый взгляд двойные двери выглядели деревянными, но, скорее всего, они были сделаны из специального углеродного лакна. Вероятно, они не дрогнут, даже если в них врежется грузовик. Дверная ручка, похоже, была сенсорной. И в под старинку в замочной скважине виднелся красный свет. Комедио тут же предположил, что она проверяет отпечатки пальцев, ритм электрических колебаний и пульсы через кожу, и, возможно, даже проверяя ДНК по пото жировым выделениям на пальцах. Рядом с дверью стояли пронумерованные почтовые ящики. Они не сильно отличались от ящиков для газет в хороших домах. Судя по именам на ящиках, Микота, похоже, жила в комнате 208. У него не осталось выбора, кроме как воспользоваться домофоном. Точно так же, как и в хороших домах, он был сделан в виде калькулятора с кнопками, на которые можно было нажать, чтобы позвонить именно в нужную комнату. Связаться с комнатой Микоты должно было быть довольно просто. Ему просто нужно набрать на домофоне 208. Но комедия не мог решиться сделать это. Было практически невозможно, чтобы Микота никак не была связана с этим экспериментом. В конце концов, чтобы создать этих клеточных клонов, известных как сестры, были необходимы ее клетки. Что он должен был сказать, встретившись с ней? Он боялся услышать о самой Микоты, что убийство людей в этом мерзком эксперименте – это нормально. Он боялся увидеть лицо Микоты, когда она скажет об этой скрытой правде. Код беспокойным укнул. Комедию вспомнили Самикоты, девочки которую он встретил перед торговым автоматом, и которая точно не была стеснительной. Было ли это притворством, чтобы скрыть эту правду? Или она на самом деле настолько испорчен, что участвовал в этом отталкивающем эксперименте? зная, что сестры умирают, но все равно могла вот так улыбаться. В любом случае, это не было тем образом, котами Саки, который сложился в голове у комедии. В тот момент, когда он нажмет на кнопку домофона, «Этот образ разрушится». Комедио понял, что боялся разрушения этого образа. У него не было какой-то реальной причины. Это произошло просто из-за того, что возвращаться с Мекотой из школы было так приятно. Пальцы Комедио задрожали, когда он подумал о том, что несмотря ни на что, нажмет кнопки. Как только он нажмет на эти кнопки, пути назад уже не будет. Он не сможет изменить того факта, что нажал на них. После этого неизвестный комедиоэксперимент наверняка обрушится на него, как вагонетка на американских горках, добравшись до вершины первого холма. Комедио не знал, что делать. Нажимая на кнопки домофона, он все еще не знал, какой вариант был наилучшим. При нажатии на пластиковые кнопки слышали слабые щелчки. Под слабый треск электричества динамика открылся вход в мир ненормального. Он не знал, что сказать. Тем не менее, он должен был что-нибудь сказать. Это комедио? Это Мисака? Слова, которые он произнес, были до ужаса банальными. Несколько секунд тишины, пока он ждал ответа. Казались комедио необычно тяжелыми. Он услышал какой-то шум через домофон. Это был звук чего-то дыхания с другой стороны. Скорее всего, с другой стороны домофона была Микота. Она должна была быть расслабленной, так как думает, что комедия ничего не знает об эксперименте. После небольшой. Очень небольшая пауза. «Ох, ты сказал комедью-сан?» Ответили гораздо более медлительным голосом, который явно облежал Микоте. «Вот дерьмо! Я ошибся номером?» «Нет-нет, все верно. У тебя есть дело кони-сама и соседка по комнате». Голос звучал знакомо, и после секундного размышления Комедиус вспомнил почему. Это была Курока Ширай, девочка, которую прошлым вечером называла Микоте «Они-сама». «О, понятно». Ну по твоему ответу я предполагаю, что Мисака еще не вернулась. Верно, но она должна скоро вернуться. Этот вход служит и для безопасности, и для соблюдения комендантского часа. Медленно сказали по домофону. Если у тебя есть дело не Сами, предлагаю тебе войти. Иначе ты можешь просто разминуться с ней. Он услышал звук выключения домофона, а следом за ним звук открывающейся входной двери. По множеству металлических звуков можно было предположить, что использовалось немало разных замков. Кот выглядел удивленным, довольно сильным шумом. Должен ли я действительно идти туда? Камитео выглядел неуверенно, но ему действительно нужно было поговорить с Микото, так что он принял предложение ее соседки. Он прошел через главный вход и попал в гигантский холл. Интерьер выглядел так, словно тут жили дворяне. Стены и потолок в основном были белыми, а на полу лежал красный ковер. Он подумал, что это могли быть просто вкусы богатых выскочек, но одновременно ему казалось, что на этом фоне... «Нарушитель будет сильно выделяться». Он не был уверен, были ли жильцы просто хорошо воспитаны, или в здании была хорошая шумоизоляция. Но в холле стояла спокойная тишина, как в святыне или в храме. Комидио проигнорировал коридоры, тянувшиеся влево и вправо от входа в холл, и направился к лестнице в центре холла, которая вела на второй и третий этажи. Если верить почтовым ящикам, у Мисаки была 208 комната. Комидио предположил, что это было где-то на втором этаже. Он поднялся по лестнице на второй этаж и пошел в коридор налево. Он почти сразу же нашел комнату 208. Номер на деревянной двери был указан золотыми цифрами. Кот смотрел на свое отражение в отполированной двери, и Камедё показалось, что это была дверь в гостиничный номер. Однако, в отличие от гостиницы, на двери не было переговорного устройства. комедио легонько постучал в дверь, и голос ответил. «Ходи, не заперта. Можешь открыть ее сам». Он открыл дверь. И внутри все тоже напоминал гостиничный номер. Сразу при входе была дверь, которая, скорее всего, вела в ванную комнату. Чуть дальше были две кровати, столик и небольшой холодильник. Здесь не было ничего похожего на шкаф. Так что все личные вещи, скорее всего, хранились в гигантских чемоданах, рядом с кроватями. Несмотря на то, что Курок ширая была в своей комнате, она все еще ходила с хвостиками. Модучи вот, все еще одета в летнюю одежду, она выглядела немного неестественно, сидя на кровати. Ширай, должно быть, не очень любила животных, потому что не посмотрела на черного кота в руках комедио. Но, знаешь... комедио снова глядел комнату. Даже если ее соседка дала разрешение, он все еще чувствовал себя неуютно, находясь в комнате девушки в ее отсутствии. Видя его реакцию, Корока Ширай, немного посмеиваясь, сказала, «Извини, эта комната на самом деле служит только для сна, так что она не совсем приспособлена для приема гостей. Пожалуйста, просто садись на другую кровать, и подожди он не сама». Нет, я не могу сесть на ее кровать. Без разрешения. Не волнуйся, это моя кровать. Тогда какого черта ты делаешь, катаясь на чужой кровати? Ты извращенка? Mm, ты не можешь просто так называть людей извращенцами. У каждого человека есть что-то, о чем он никогда не расскажет другим людям. Но в глубине души считает это абсолютно нормальным. Знаешь, например, облизать в лету девушке, которая тебе нравится, или украсть седло от ее велосипеда. Я не занимаюсь подобными вещами. «Как ты могла настолько извратить такие чистые чувства? Сначала Микота, а теперь и ты. Это и есть настоящее лицо девушки из высшего общества?» Несмотря на восклицание Комедио, Куроко просто надул щуки, словно отказываясь принимать то, что он говорил. «Вау, школьная жизнь Микота должна быть прямо как поле боя». Комедио прислонился к стене. «Я думал, что ты Кахай, потому что ты ее её не сама. Но похоже, на самом деле, ты её одноклассница». Хот начал вырываться из рук, потому что хотел проверить небольшое пространство под кроватью. Но Комедия не позволил ему этого сделать. Нет-нет, я, безусловно, кахаю не сама. Я всего лишь заставил ее предыдущей соседка по комнате уйти. Конечно, совершенно законным образом. Лицо Комедио деревенела от испуга. А Корка продолжил говорить: О, не самый много врагов. Я думаю, это судьба всех, кто обладает большой силой. Но разве ты не думаешь, что для нее было бы слишком трудно спать в одной комнате с предателем? Комедия молчал, и кот, перестал вырываться, посмотрел на его лицо. «А значит?» — сказала Курока, глядя на Комедию. «Ты тот джентльмен, который часто спорит с Сони Сама!» М -м -м. Так как у Камедзио не было воспоминаний, он не был до конца уверен. Похоже, раньше Микота была его знакомой, но он не знал, какие отношения были у них. Курока посмотрела на странно выглядящего комедье и вздохнула. «Если нет, то ничего страшного!» Я просто надеюсь посмотреть на человека, который поддерживал не сама. Поддерживал? Да, возможно, она сама не догадывается об этом. Но кто угодно сказал бы, что она с радостью вспоминает об этом джентльмене, когда кушает, принимает ванну и засыпает. Курака снова вздохнула. И тем не менее, прямо здесь у нее есть тот, кто хочет быть ее союзником. По Ее лицу казалось, что это было единственным местом для нее в этом мире. Кто бы это ни был, он произвел на нее довольно сильное впечатление. Камедио удивленно посмотрел на Курака. Когда она стала слегка капризничать? М? Но действительно ли она такой человек? Мне казалось, что она всегда стоит в центре, как лидер. Вот именно поэтому. Он не сам обычно ведет себя как лидер. Так что может стать лидером где угодно. Но она не может общаться с кем угодно. Она стоит на вершине и побеждает своих врагов. Но она не может избежать того, что в то же самое время наживает еще больше врагов. Самое важное для Униса это тот, с кем она будет чувствовать себя на одном уровне. По крайней мере, мне так кажется. Камедзё вспомнил Микоте, который он встретил вечером. Она была эгоистичной и вспыльчивой. Она не слушала того, что он пытался ей сказать. И она применяла электрошок, как только что-то случалось. Однако у него было чувство, что ее плечи были довольно расслабленными. Как будто она подтягивалась после того, как сняла с этих плеч постоянно тяжелую ношу. Прогулка после школы с Комедией была для Микоте безопасной зоной. Ее улыбка была невероятно честной слишком беззащитной. Но... «Было ли это на самом деле правдой?» «Было ли время, проводимое с комедией, единственным, когда Микота улыбалась?» «Могла ли она быть просто ненормальным человеком, который мог легко улыбаться и беззаботно говорить с комедью, несмотря на то, что сестер убивали у нее на глазах?» Едва комедия подумал об этом, как его начало подташнивать. «Почему я не могу просто поверить в нее?» «Я уверена, не сам остаток себя вести, не понимаю этого!» Сказала кургашира слегка прищурив глаза. И его звучало так, словно она мечтала о положении, которого сама никогда не сможет достичь. Когда она поймет это, она, скорее всего, смутится и станет огрысти ничем нужно. У комедион на мгновение перехватило дыхание. Он только подумал, что Микота пугает, а затем почувствовал себя жалким от того, что считал ее пугающей. Но он все еще не мог перестать считать ее таковой. И если его догадки верны, тогда Микота знала об эксперименте и знала, что сестер жестоко убивают, но все равно участвовала в нем. И, несмотря на все это, она шла рядом с ним, улыбаясь. Странная метафора пришла ему в голову. Он представил, как она ест за тем же стамым столом, на котором лежали раздавленные органы. комедия не хотел думать, что Микота такая. Он не решался спросить ее об эксперименте. Однако он не мог и просто бросить Эмото Саку в такой ситуации. Из-за всего этого Комедио больше не знал, что делать. И пока он это все обдумывал, он слышал шаги, раздававшиеся в коридоре за дверью. Черный кот посмотрел наверх. Ладони комедио покрылись легким потом. Это и вернулось Микоте. Это было то, чего должен был хотеть комедио. Но по какой-то причине его охватила сильная нервозность и беспокойство. Его сердце билось со странной силой и аритмией. Корока на секунду прислушалась, а затем вскочила с кровати. О нет! Похоже, комендант же делает обход! Ха! Комедио был ошлаблен этим неожиданным заявлением. Размахивавший руками Курука. Что нам делать? Будет очень плохо, если комендаж застукает тебя. Похоже, ты до уже права. Ты смогла определить это по одним только шагам? Но она достаточно опасна, чтобы нужно было узнавать ее по шагам. В любом случае, она злобное создание, которое проверяет комнату без предупреждения, так что плечи под кровать. Курука неожиданно начала давить на голову Камедзю, заталкивая под кровать Микута. Кот разочарованно мяукнул. Ой, стой, черт побери! Я там не помещусь! Это ненормально, что джентльмен был в общежитии так и водой. О, что за мучение? Так что я просто демортирую тебя... А? Почему мой сон не работает на тебе? Ох, это, наверное, из-за моей правой руки. Разрушитель люди. Э, э! Слушай, черт тебя подери! В конце концов, комедия кота запихали под кровать. Словно вещь в багажниках автомобиля. Удивительно, но пол под кроватью был хорошо вымыт, и там не было пыли. Но они ходят в обуви в комнате, так что на самом деле это ничем не отличается от того что прижаться щекой к тротуару. Помимо того, что под кроватью было мало места, там еще и что-то лежало. Комедзё вдавили в большого плюшевого медведя, примерно такого же роста, как и сам Комедзё. Едва Комедзё подумал брать медведя с дороги, он услышал, как дверь открылась без единого стука. Он услышал низкий женский голос. «Ширай, время ужинать, так что спускайся в столовую. Где мясока? Я не получал уведомлений об ее отсутствии, и соседи по комнате тоже несут ответственность, когда кто-то нарушает комендантский час. Так что я надеюсь, ты не возражаешь против получения выговора. Судя по всему, это действительно была комендант общежития. Он был в довольно безодежной ситуации, но почему-то почувствовал облегчение. Комедия была рад, потому что в комнату вошла Нимикота Мисака. Затем он услышал голос Курока. «О, я полагаю, что не были неотложные дела, так что у нее не было времени послать уведомление. «Я верю в они сама, так что я не могу принять выговор». Похоже, комендант выдолкнул курок из комнаты. Некоторое время комедион напряженно ждал под кроватью. Находясь под кроватью, он не знал, что происходит. И было бы не слишком удивительно, если бы комендант общежития вернулась. Так что он не мог просто беззаботно вылезти из-под кровати. «О, наверное, при таком положении дело будет не просто выбраться из общежития». Комедио вздохнул и посмотрел на плюшевого Мишку, лежавшего рядом с ним под кроватью. Сначала показалось, что Мишка был более модным, чем, по его мнению, могло понравиться Микота. Но присмотревшись, он увидел повязку на одном глазу, бинты по всему телу и повсюду швы, как у Франгенштейна. Он был скорее необычным, чем модным. Черный кот в его руках смотрел на медведя. Неожиданно кот стал бить по нему передними лапами. Несмотря на отчаянную ситуацию, в которой оказался Комедио. Лежавший под кроватью в женском общежитии, он не мог не считать удары кошачьей лапы миленькими. Неожиданно он услышал ужасный звук, рвущейся ткани. Эх! Не выпускай когти! Ты идиот! Мя! Мя! <мя> Завопил кот, пока комедио отаскивал его прочь. Затем он провел рукой по разорванной ткани. Он почувствовал внутри плюшевого медведя что-то твердое. Похоже, там что-то лежало. Приглядевшись, он увидел пару швов, переделанных у молнии. На мишке было довольно много небольших карманов. Он ощупал его, чтобы проверить и почувствовал внутри что-то, похожее на маленькую бутылку. Это могли быть спрятанные внутри духи, запах который не мог вытерпеть кот. Похоже, Микота использовал медведя, чтобы спрятать вещи, которые были запрещены школьными правилами. Она почти как торговец наркотиками. Учитывая размер плюшевого медведя, должно быть, у Микоты было много вещей, которые она не хотела показывать людям. Комедев вздохнул и убрал руку от медведя. А? Затем он что-то заметил. На медведе был толстый ошейник, немного напоминающий пояс, и на нем было написано: "Медведь-убийца". Скорее всего, это было имя медведя, но на самом деле это не имело значения. Если посмотреть сверху, было видно, что ошейник скрывал молнию вокруг шеи. Это было сделано для того, чтобы такой ошейник не позволил открыть молнию. Кроме того, на ошейнике был большой замок, который заодно служил украшением. Эту молнию явно использовали не так, как остальные. Скорее всего, Микота меньше всего хотел, чтобы кто-нибудь увидел то, что было там внутри. Комедия не хотел подсматривать, но молния все еще была наполовину открытая. Кажется, внутри была бумага. Уголок листа торчал из наполовину открытой молнии. Вот и все. Больше там ничего не было. Комедия чувствовал, что легко сможет проигнорировать это. Копаться в чужих секретах неправильно. Это было неправильно но на бумаге был напечатан следующее. Тестовый номер 07152005071112А «Использование сестер из проекта радиопомехи для повышения уровня акселератора с 5 до...» Комедео был в полнейшем шоке. Из молнии торчал только уголок листа, так что он не мог прочитать стальное. Он закрыл глаза. Скорее всего, как только он прочитает это, пути назад не будет. Это был его последний шанс повернуть назад. Кот, угрожающе зашипел, показывая свою любовь к этим духам. Комедион на мгновение задумался и открыл глаза. Если бы он мог просто притвориться, что ничего не видел. И его бы тут изначально не было. Чтобы вытащить бумагу, ему потребуется полностью открыть молнию. Однако ему мешал толстый ошейник с замком. В обычных обстоятельствах это было бы серьезной проблемой. Но это была плюшевая зверушка. Камедео просто крепко сжал шею плюшевого медведя. Мягкая начинка легко изменила форму. И между ошейником и медведем появился просвет. Камедио засунул туда свои пальцы и открыл молнию. Внутри он нашел доклад почти на 20 страниц. Подать дате имени файла на полях было похоже, что это распечатка файла. Использование сестер из проекта радиопомехи для повышения уровня акселератора с пятого до шестого. Это было название доклада. Шестой уровень? Камедио был взбед с толку. Он думал, что самым высоким уровнем был пятый. Он выполз из-под кровати и стал просматривать доклад. В докладе ни разу не упоминались названия лабораторий или фамилии его участников. Как будто его сделали так, чтобы даже если бы доклад попал кому-нибудь по ошибке, ни одного настоящего доказательства не осталось бы. Доклад был написан в основном техническим языком, поэтому в нем было множество неяпонских слов. Комедиопа полно использовал свои знания, чтобы как-то превратить его во что-то, что он мог бы понять. В городе есть семь из первых пятого уровня. Однако, согласно прогнозу, основанному на учислениях дерева диаграмм, установлено, что только один из них сможет достигнуть еще невиданного шестого уровня. Остальные пятые уровни или развиваются в другом направлении, или их тела не выдержат увеличение дузы. Далее был список имен, семи сперов с различными графиками. Но Камедзио пропустил их. Единственный человек, способный достигнуть шестого уровня, известен как Акселератор. и Акселератор. Камедзио замер на этом необычном слове. Там были разъяснения на иностранном языке, но комедия пропустил их, так как не мог их прочитать. В пределах Академии города акселератор является сильнейшим пятым уровнем. По расчетам дерева диаграмм он достигнет шестого уровня через 250 лет обучения по стандартному учебному плану. Комедия в шоке прочитал следующую строчку. В сноске было сказано, что несколько способов, как человеку прожить 250 лет, указаны в другом докладе. «Мы искали метод, который не потребует 250 лет. В результате дерево диаграмм привел нас к другому методу, отличающемуся от стандартного учебного плана. Он основан на том факте, что использование способностей в настоящей битве ускоряет процесс развития. Было множество докладов о том, как телекинетики или пирокинетики улучшали точность благодаря битвам. Так что мы собираемся использовать это в своих интересах. Подготовив специальные поля боя и проведя битвы по специальным сценариям, мы сможем контролировать направление развития способностей, получаемые в битвах. Роки комедио оледенели. Битва. Он чувствовал, что это слово соответствует трупу сестры, лежавшего в том переулке. Согласно расчетам, произведенным симулятором дерева-диаграмм, было установлено, что подготовка 128 видов полей боя, на которых он убьет Риэлган 128 раз, позволит акселератору подняться до шестого уровня. комедия узнал слово рилган «Ты должен больше гордиться тем фактом, что победил меня, Микото Мисаку, Риэлган!» комедия предположил, что это должно было быть упоминание о ней но чувствовал, что то, как ее упоминали, не совсем подходило для того, кто, предположительно, участвовал в их эксперименте. Убить. Руки комедио начали трястись. Его дыхание сбилось, и он прислонился к стене, так как пол уходил у него из-под ног. Однако, конечно, мы не можем подготовить 128 рилганов, так как она тоже пятого уровня. Вот тогда наше внимание привлек проект Сестры, который имел целью массовое производство из первых пятого уровня, и которым мы занимались параллельно. Его сердце странно билось. Он чувствовал, как холодеют его руки. Мяуканье черного кота встряхнуло его разум, как колокольный звон. Конечно, существовала разница между силой оригинального Риалгана и массово производимых сестер. Массово производимая модель в основном была третьего уровня. Что-то в душе говорило Камедзё, что тут написано нечто абсолютно неправильное. Согласно перерасчету произведенному дерево диаграмм, Основанным на этих критериях было установлено, что подготовка 20 тысяч полей боя и 20 тысяч сестер приведет к тому же самому результату, что описан выше. Однако они шли дальше и делали неправильные вещи, основываясь на этой ошибке. 20 тысяч типов полей боя и их сценарии объяснены в другом докладе. Комедий задумался о том, что было написано в другом докладе. 20 тысяч способов умереть. Идя по списку номеров сестер, можно увидеть, когда, где и как все они умрут. Это было слишком отвратительно, и самое сильное отвращение Комидзё вызывали не те, кто совершал убийство, а то, что те, кого убивали, продолжали следовать сценарию. Мисаки не удастся вырастить этого кота», — честно ответила Мисака. «Мисака живет в остановке, немного отличающейся от той, в которой живешь ты», — сказала Мисака причину. О чем она тогда думала? О чем она думала, глядя на кота, и что она чувствовала, давая его Комидзё? Для создания сестры применялся такой же метод, как и в первоначальном проекте. Зиготы получают из клеток, взятых из волос Рилган, и выращивают ускоряя рост при помощи ЗИТ-02, РИС-13 и Хел 03 Она была в настолько безнадежной ситуации. Из-за какой из своих мыслей эта девочка не попросила о помощи? В результате они получают тела физический уровень, развития которых соответствует 14 годам, такие же, как у Рилган, в течение 14 дней. Так как лоны были созданы из уже разрушившихся клеток, и их рост был ускорен лекарствами, очень вероятно, что продолжительность их жизни будет меньше, чем у Рилган. Однако приложительность не настолько мала, что повлиять на их силу во время эксперимента. Была ли эта девочка в отчаянии? Была ли она в отчаянии, потому что решила, что ее нельзя спасти независимо от того, какой она сделает выбор, или как будет развиваться событие? Настоящая проблема заключается не в их телах, она заключается в их личностях. Базовая информация в сознании, такая как язык, движения и этические нормы, формируется в возрасте от 0 до шести лет. Однако из-за ненормального взросления у сестер на это было только 144 часа. Их трудно обучать стандартными методами. Таким образом, воспользовались заветом, чтобы загрузить в них эту базовую информацию. Или она верила, что ее смерть от чьей-то руки была частью ее повседневной жизни. Она не была в отчаянии, не сдавалась а просто верила, что для нее это была нормальная обстановка. Первые 9802 эксперимента будут произведены внутри. Но оставшиеся 10198 экспериментов будут проведены на улице из-за требований поля боя. В связи с проблемами, связанными с избавлением от тел, мы сузили поле боя до одного района города. «Да пошло оно!» комедия смел доклад в руках. «Что бы!» Комедион не мог этого вынести. Он стиснул зубы. Сколько бы не искать причину, по которой можно убить двадцать тысяч человек ради одного этого эспера, ее никогда не найти. Но этот безумный доклад все еще существовал в руках Камедзио. Реальность перед его глазами была настолько жестокой, что он не мог этого вынести, даже если бы это было подделкой. Что вы их черти побрали? Одна девочка была создана только для того, чтобы быть убитой. Она была массой плоти, рожденной из ядра, взятого из щей-то клетки, и имплантированного, неповрежденной яйцеклетку, которые затем смешали с химикатами в пробирке. Эта девушка, выглядящая на 14 лет, провела всю свою жизнь запертой в холодной лаборатории, где ей дали номер вместо имени. Ну и что? Даже если Мотоминсака была создана для того, чтобы умереть, даже если она была ждена из ядра взятого из этой клетки и имплантированного яйцеклетку, и даже если она всегда жила в холодной лаборатории и к ней обращались по номеру вместо имени, она все равно была человеком который протянул руку помощи, подобрав напитки, который уронил комедзио. Она все равно была человеком, который избавил от блох трехцветного кота. По ее лицу этого не было видно, но Эмотами Мисака почему-то казалась счастливой рядом с черным котом. Может быть, это не казалось ничем особенным. Для обычных людей это ничего не значило. Они поступали так, не задумываясь, и они выглядели именно такими. Однако это также означало, что Эмото Мисака была человеком, который мог поступить так же, как и обычные люди. Ее нельзя было считать каким-то подобным животным. «Почему вы ничего не понимаете?» Комедзио стиснул зубы. Мяуканье кота эхом разнеслось по комнате, в которой царила гробовая тишина, поскольку доклад был спрятан тут, и поскольку Мото Мисака была клоном, созданным из клеток Микоте, она точно была как-то связана с этим экспериментом. Комедзио не мог понять, как кто-то мог примириться с этим кровавым экспериментом, который можно было завершить, только убив двадцать тысяч людей. Не задумываясь, он крепко сжал свой кулак. «Хм?» Затем он заметил кое-что еще. Доклад был распечаткой файла. В левом верхнем углу печатной копии были указаны даты и имя файла. Само по себе это было проблемой. Но вместе с ними были два штрих-кода. Они выглядели как штрих-коды на задней обложке книги, и один из них был расположен прямо над вторым. В городе были разные терминалы для доступа к интернету, и у всех них были разные уровни доступа. Например, сотовый телефон имел ранг D. Компьютер библиотеки или дома – ранг C. Информационный терминалы учителей – ранг B. Специализированные терминалы в исследовательских лабораториях – ранг A. А секретные терминалы, которыми пользовался совет директоров, имели ранг S. Они подключены к одной сети. Но терминал ранга D не сможет получить информацию ранга C. Это не вырождало правящий класс или что-то подобное. Это просто было связано с тем, что администраторы сети не хотели, чтобы ученики могли получить доступ к информации, об итоговом экзамене или к информациям о медосмотрах. Секундочку. Эти штрих-коды. комедия посмотрел на штрих-коды, расположенные в верхнем левом углу доклада. Он был вполне уверен, что верхний штрих-код был ID терминала, а нижний штрих-код был ID информации. Как и на штрих-кодах на коробках конфет, это был набор черных и белых полосок, под которыми были напечатаны цифры. Верхний ID терминала был 415872 c Нижний ID информации был 385671A. Странно. Терминал был ранга C, а информация была ранга A. Такого не должно было быть. Если бы Микота получила этот доклад правильным путем, она просто могла бы воспользоваться терминалом ранга A в лаборатории. Это означало, что она получила эту информацию незаконным путем. Взлом. Нет, подумал он. На самом деле это называется крекинг. Когда информацию скорее крадут, чем уничтожают. На самом деле, он не сильно в этом разбирался. Но это было неважно. Важно было то, что Микота получил этот доклад незаконным образом. Другими словами, Микота могла не участвовать в эксперименте. комедио снова посмотрел на доклад. Пролистывая его, он неожиданно почувствовал лист бумаги, который был толще остальных. Чтобы понять, почему он казался другим, Комедзю вытащил этот лист из доклада. Это была карта. На карте был показан весь Академгород. Она была сложена но в развернутом виде она оказалась размером с нижнюю полку. Ее засунули в середину доклада, и она была напечатана на вероятно тонкой бумаге, так что до сих пор Камедио не замечал ее. На карте были указаны переулки здания, здания, это была довольно подробная карта, и в разных местах карты было много отметок X, сделанных красным маркером. Эти знаки были довольно зловещими, но на карте не было названий зданий. Комедион вытащил сотовый телефон, в нем была функция GPS, совсем как в автомобильном навигаторе. Комедио посмотрел на X, на карте, и посмотрел координаты на сотовом. Когда он увеличил их, на экране его мобильника появились названия зданий. Исследовательский институт мышечной дистрофии университета Коносаки». Мышечной дистрофии? Комедио был ошарашен. Мышечной дистрофии была неизлечимой болезнью. Проще говоря, это было заболевание, которое не позволяло посылать сигналы мышцам, и мышцы все больше слабели, так как не могли двигаться. Но какая связь между исследовательским центром мышечной дистрофии? И этим докладом. Все еще сбитый с толку. Комитет посмотрел на название стальных зданий, помеченных X. Лаборатория анализа патологии организации Мизуха. Седьмой фармацевтический исследовательский центр Хигучи. Фарма Сэфтикс. не очень хорошо знал название лаборатории, но затем он кое-что вспомнил. Он вспомнил новости, бежавшие на демонстрационном дисплее Держабля. В нем говорилось, что в течение двух недель были эвакуированы три исследовательских института. Кот недоволенным мяукнул. Что сказала Мекота, увидев эти новости? Я ненавижу эти дирижабли!» У комедио перехватило дыхание. В доклад была засунута карта с красными маркерами X. И со всеми лабораториями произошла одна и та же неприятность. Если сложить вместе доклад, эксперименты, к карту, похоже, на ней были отмечены лаборатории, которые участвовали в эксперименте. Однако что означало слово ⁇ эвакуированные ⁇ И что означали красный X на карте? У комедио закружилась голова. Он не знал, почему. Но в его голове неожиданно возник вопрос. Уже было довольно поздно. Так почему Микота Мисака все еще не вернулась назад в общежитие? Где она была и что она делала? Возможно, ничего. Возможно, у нее шел дым из ушей, так как она проиграла файтинг в игровом центре. Однако кое-что касалось зловещим. Лаборатории были эвакуированы. И на карте были красные X, как будто их преследовали. Как будто здания под этими красными икс были разрушены. И метки были не черными, не синими. И они были не кругами, не квадратами. Это были красные X. Что это означало? Комедё пришел к выводу, что доклад был получен незаконным методом. Поэтому он предположил, что Микоты, возможно, не участвуют в эксперименте. Что если Микота отказалась сотрудничать с исследователями? Что если эксперимент продолжился против ее воли? И позже она об этом узнала. Что бы она тогда предприняла? Если она предпринимала действия, чтобы остановить эксперимент... Понятно. Если она действовала ради Емото Мисаки, нет. Всех сестер. Так вот оно что. Он не знал, что именно пыталась сделать Микота. Но одно он мог сказать точно: Микота Мисака не считала, что этот эксперимент был нормальным. Он не знал, почему она улыбалась, ему скрывая правду. Но Микота Мисака не думал, что этот эксперимент нормальный. Тома комедия безусловно, мог стать союзником Микота Мисаки. Он чувствовал, что ожидания здесь дел не поможет. Нет, даже если бы это лучший вариант действий, он не мог бы просто стоять, ничего не делая, ни секунды дольше. Комедзё схватил кота за шкирку и вылетел из комнаты. Он не думал о том, что его могут заметить. Не заботьтесь о том, видел ли его кто-либо, он побежал по коридору, вниз по лестнице, и выбежал через главный вход. Должно быть, потребовалось довольно много времени, чтобы прочитать этот доклад, потому что небо полностью покрыло ночная темнота. В ночь Комедзё бежал через торговый район. Ход в его руках издавал болезненными уканьи, когда его трясло. Сейчас Акумедзе не было никаких оснований для своих действий. Он понятия не имел, что делало Микота, где она была, и должен ли он об этом беспокоиться. И однако из-за неопределенности ситуации и недостатка знаний он чувствовал все больше беспокойства. У него не было конкретной цели, но он должен был искать. Это противоречие заставляло его спешить еще больше. У него не было выбора, кроме как вслепую бегать вокруг в поисках Микота. Но в то же время он чувствовал облегчение. Он в самом деле был рад тому, что снова мог больше не беспокоиться о Микоте. Комедео бежал через толпу. Лопасти далеких ветряков медленно вращались. Как только он подумал, что не чувствует ветра, он неожиданно остановился. Лопасти вращались, несмотря на отсутствие ветра. Одинокий ветряк вращался примерно в ста метрах. Он еще это странным. А затем ему в голову пришло подходящее объяснение. Электрогенератор на самом деле был двигателем. Двигателем с интересным свойством. Центральная катушка должна вращаться при использовании электричества и производить электричество, когда ее крути вручную. Двигатели будут вращаться, когда в них будут поступать определенные электромагнитные волны. Так работали новейшие микроволновые генераторы в Академгороде. Если лопасти тем более мотор вращались без ветра, то, должно быть, они реагировали на невидимые электромагнитные волны. Если я пойду к их... Комедя перехватил кота и, возвращаясь, снова протиснулся через толпу. Парни и девушки в толпе обратили пристальное внимание на комедио, который нарушал поток толпы, но его это не волновало. У него не было времени беспокоиться. Сначала ветряк только слегка подрагивал, из-за чего было непонятно, крутится ли он на самом деле или нет. Однако пока комедио бежал по улице, срезая повороты, чтобы добраться до того ветряка, движение лопасти потихоньку ускорялось. Из-за этим медленно вращавшимся ветряком был ветряк, вращавшийся быстрее. А за ним был еще один, вращавшийся еще быстрее. Как будто он приближался к эпицентру невидимого взрыва. Комедио продолжал бежать. Он прибежал на окраину этого священного города, как будто притянутый этими вращающимися в безветренной ночи ветряками.